Глава 41 Проснулась я ночью. Впервые ощутила столь сильную вибрацию сумрака. Не вставая с кровати, прислушалась. Серый мир дрожал, издавая тихий стальной звон. Скочила. Откуда-то доносились далекие звуки. Вот что значит быть магом хаоса. Это были звуки сумрака. Но я их слышала даже в этом мире. Рык, скрежет, вой, а еще резкий стальной запах смерти. Кровь, пролившаяся на мертвую землю сумрака, шагнула в тень. Такого тумана я никогда не видела, густой, плотный, будто вата. Кто-то схватил меня и потянул обратно в мир. Уходи, тень, это наш бой, уходи. Опасно. Была выкинута в свою комнату. Тяжело дыша, выкрикнула: "Дым". Он вывалился из сумрака хрипло дышавший, со сбившейся шерстью. Что происходит, дым? Тьма. Выдохнул он на меня сырым холодом. Прорывается в сумрак. Твари набрались сил за долгое время. Они желают получить сумрак себе. А если смогут? Если получат сумрак? Хранитель покачал головой. Нет более сильного врага, чем тот, кого не видно. Никто, кроме тебя, не способен видеть в сумраке миа, будь то боевик или артефактор. Это будет быстрая война, и закончится она однозначно в пользу тьмы. Ректор. «Декан? Они знают? Академия чувствует напряжение, но бой происходит на гранях тьмы и сумрака. Никто не может туда попасть, кроме тебя. Ты одна осталась. Тень. Я схватила свою боевую форму. Я пойду с тобой». «Нет!» — резанул Хранитель. «Если мы потеряем тень, то можно считать, что тьма уже выиграла. Это не тот бой, в котором должна участвовать ты. Ты слишком слаба». «Нет! Меня сам Деканши учил, и ты...» Миа, дым вышел, и теперь я видела на его лапе глубокую темную рану. «Твои знания сильны, но магия!» – он потянулся ко мне и погладил по голове. «Смелая, хорошая тень! Ты должна получить полную силу!» «Испытание?» – он кивнул. «Сделаешь выбор. Сила станет истинной. Ты станешь тем, кто ты есть. Сейчас же я не могу тобой рисковать!» испытание. Сделаю выбор. Сила станет истиной. Как же страшно. Как я теперь могу сделать выбор? А он необходим. Он должен быть, чтобы получить силу, чтобы иметь возможность стоять рядом с сумрачными и биться с тьмой. С той, которая уничтожила мою семью. Меньше всего мне хотелось войны. Тем более той, в которой я одна способна видеть больше других, если меня не станет. Мне отчаянно захотелось домой. В мой мир где нет глобальных решений, где все спокойно, и от меня не зависят судьбы. Это как же меня так угораздило вляпаться? Верните меня домой! Я не хочу! Не хочу решать! Не хочу быть единственной! Не хочу делать выбор! Не хочу знать Фелисаши. Нет, стоп! Не слушайте меня, боги! Не возвращайте! Как я буду жить там, зная, что бросила их здесь? Мой мир здесь! Меня ощутимо трясло! Дым обнял! Странно это было объятие, словно в снег лицом окунулось. «Тебе страшно, тень?» «Очень!» — призналась тихо. «Нам всем страшно!» — ласково произнес он. «За тебя, за себя! За мир, ради которого погибли и который нас отверг!» Я подняла голову и посмотрела в призрачные глаза хранителя. «Вы только продержитесь!» — он натянуто улыбнулся. «Стараемся!» Глубоко в сумраке раздался тягостный вой. Погиб кто-то из поглощенных, и серость скорбела. Я низко опустила голову. Обещаю сделать выбор и сделать все, что от меня зависит. Холодные губы хранителя коснулись моего лба. Я подняла голову и хотела сказать ему еще что-нибудь поддерживающее, но дым уже пропал. Ночь для меня стала бессонной. Сидела, смотря невидящими глазами в серый туман, и слушала. Рык. Звук сумрачной стали, вой бьющихся насмерть, поглощенных с тьмы. Сердцем чувствовала подвывающего дракона. Он хотел быть там, с поглощенными, биться в одном с ними строю. И мое сердце отзывалось болью и тем же желанием стоять рядом с сумрачными, уже второй раз гибнущими за нашу магию, за этот мир. Я сумрачная, я тень, я приверженка хаоса, и мое место в нем и с ним. «Нам еще рано, малыш», — отправляла ментально. Дракон скулил, горестно и тоскливо. Я не выдержала, упала на колени. Никогда не верила в магию, не верила в богов. Теперь же прошу, кто вы, создатели этого мира? Умоляю вас, хаос или бог? Все, кто есть, помогите. Нет, я зря сбивала колени. Никто мне не ответил. А на что я надеялась? Что меня вдруг озарит суперсилой, и я разметаю врагов одной левой? Дура! Поднялась. «Что ж, придется, как всегда, пытаться. Самой?» Быстро оделась, направилась к двери. «Шум? Сумрак? Или это звуки далекого боя?» «Нет. Это шепот!» Я прислушалась. «Шепот вокруг меня, торопливый, едва слышный, обращенный ко мне. Тьма, тьма, рядом, рядом, тьма здесь, давит. Заклятие, темное, тьма, ближе, рядом с тенью. Найди!» «Тьма рядом, разрушь связь, рухнет магия, закрой врата, тьма, тьма, рядом, рядом, давит темное заклятие, узнай, иначе убьет». Я стояла, внимательно слушая сумрак, он шептал, и вдруг отчетливо поняла, с кого начну искать тьму. Ньют еще спал, малыш вскинул голову и горестно вздохнул, глядя на меня. «У нас с тобой другая работа», — строго произнесла я. «Пока исчезни!» Дракон исчез. Подошла к Ньюту. Он спал сидя, неудобно уронив голову на плечо. Толкнула его. Парень всхрапнул, вскинулся и распахнул глаза. Спросонги не поняв кто и где, прыгнул в сторону, принимая боевую позицию. Кресло от резкого рывка рухнуло на бок. «Проснись!» — гаркнула я. «Это Мия!» Ньют проморгался. «Совсем сдурела!» Потер рукой шею. «Разве можно так будить?» «Ну, от тебя и фонит, Ньют!» Поморщилась. Боевик невесело усмехнулся. Переборщил малость с вином. «Малость?» — помятое лицо, мешки под глазами, взгляд мутный. «В другое время пожалела бы?» «Не сейчас». Подошла к парню. «Ньют, вчера ты рассказал, что твоя мама умирает. Она была связана с тьмой?» Он хмуро посмотрел на меня. «Ничего подобного, я... Ньют!» Твердо перебила. «Тьма вокруг Академии. Она пытается прорваться через сумрак. Поглощенные ее сдерживают. Но кто-то очень сильный наносит удары прямо из Академии. Очень сильный. Он убивает сумрачных. Если твоя мама была связана с тьмой, то, возможно, она знает его». Ньют угрюмо молчал. «Если сумрачные падут...» Я очень серьезно смотрела на боевика. Он нервно сглотнул. «Вы не сможете сражаться с тьмой в сумраке». Продолжила. «Никто не сможет. И они это понимают. Нужно узнать, кто приверженец тьмы в Академии». Ньют подошел к креслу, поставил его и тяжело опустился на край сиденья. Она ничего не сможет сказать, даже если захочет. На нее наложено некое проклятие, которое мы не знаем. Темное проклятие. Она не может говорить. Я оглянулась, еще взглядом малыша. Тот сидел очень внимательно, вслушиваясь в слова парня и, кажется, начинал понимать, что я собираюсь делать. Короткий ментальный разговор, и дракон довольно облизнулся. Я перевела взгляд на боевика. «Ньют, а если я смогу снять с нее проклятие?» На его лице отразилось недоверие. «Мия, ты, конечно, сильный маг, и боевиком будешь сильным, но там не огонь и не хаос. Это тьма, Мия. Настоящая тьма!» «Наш мир не знает этой магии. Мы всегда считали, что ее попросту не существует. Ей не обучают а они, если есть книги и знания. Они спрятаны приверженцами». Я нехорошо усмехнулась. «Маги хаоса всегда об этом знали и пытались донести». Ньют отвел от меня взгляд. «Но мы решили, что они и есть сама тьма, и...» да, Мия, «Я готов хоть сейчас извиниться за то неуважение и презрение, с которым ты столкнулась, придя в Академию. И да, мы все виноваты, но не надо брать на себя лишнего. Ты умеешь работать с двумя стихиями огонь и хаос. Магия тьмы тебе не подвластна. Я подошла к старшекурснику. Ньют, — проговорила тихо, — дай мне шанс. Просто один маленький шанс. Он не весело усмехнулся. «Впрочем, что мы теряем? Ничего?» Она и так умирает. Встал и взмахнул рукой. Перед нами разросся портал. Я искренне удивилась. Разве адепты могут? Мне позволено. Но удивления не было времени. Сделай его больше, приказал. Зачем? Мы и так пройдем. Сделай портал огромным, повторила упрямо. Мы не одни идем. И, пожалуйста, на улице они в помещении. А то... Махнул рукой. Проще после показать, чем объяснять. Ньют, не понимающий, качнул плечами и все-таки увеличил портал. Такой хватит? спросил, задирая голову. Серая мариева разрослась под самый потолок и закрыла пол библиотеки. Хватит? кивнула я и спокойно вошла в портал.